Глава четвертая. Я резко остановилась, затормозив у края крыши. Прыгай, Герда! От крика Руслана я содрогнулась, но ни на один сантиметр не сдвинулась с места. Скорее или он уйдет. Луна позволяла видеть плоскую крышу соседнего здания. Там, как на ладони, среди спутниковых антенн и стояков вытяжной вентиляции, ловко двигался Лазарус. Еще несколько секунд и вампир перепрыгнул на следующую пятиэтажку. Герда, у тебя получится, не бойся. Ага, получится. Расшибиться в лепёшку об асфальт. Внизу у наших ног зияла заполненная темнотой и редкими пятнами электрического света пропасть. До земли далеко, целых 5 этажей полёта. Я не могу. Можешь, ты не раз уже делала это, просто забыла. Разгорячённый преследованием с горящими глазами оборотень едва ли не пританцовывал на месте от нетерпения. Ох, с трудом верится, что я за весь школьный курс физкультуры, не научившись перепрыгивать через козла, преодолелю расстояние между крышами пятиэтажек. Каково расстояние? Метров шесть? Нет, да ни за что. Мне физрук хорошую оценку поставил из жалости. Нет, не ко мне, из жалости к себе. Его достала на тем супруга, метившая в постоянные клиентки к моей бабушке. Я не могу, прыгай без меня. Герда, без тебя мы не справимся. Справитесь, я вам не нужна. Недолгая молчание, а затем Булатов применил тяжёлую артиллерию, воззвав к моей совести и чувству сострадания. Ребёнок, Герда, ты оставишь младенца в лапах колыбельника? Колыбельник кошмар родителей магов. Перед глазами живо возникла фигура мужчины в тёмном спортивном костюме, чётко выделяющийся на фоне белоснежных гордин, занавешивавших балкон. Понамы цвета хаки, суныло обвисшими полями не скрывала его морду. Да, именно морду, изрезанную морщинами, покрытую бурыми пятнами физиономию существа, человеческим лицом назвать трудно. Вставший на путь обретения могущества страшной ценой, ничего общего не имел с людьми. Для обряда Колдун, переступивший законы обоих миров, похищал детей, которым ещё не исполнился год. Отобрав неразвитый дар, он мог потегаться силой даже с демонами и становился неуязвим для холодного огнестрельного оружия. Все полученные этим вечером знания о ночных похитителях младенцев из колыбелей как промелькнули молнии в голове, и я, обмирая от страха, прошептала: "Нет, не оставлю". Отойдя назад для разгона, приготовилась к прыжку. Слова Руслана сбили с нужного настроя. "Давай руку". Впервый раз после амнезии прыгнем вместе. Твёрдая, слегка шершавая ладонь обхватила мои холодные, позорно дрожащие пальцы. На счёт 3, 1, 2, 3 мы сорвались с места, в пару шагов достигли края, прыжок, секунды полёта и жестокий удар о крышу второго здания. Если бы не вертигар, дёрнувший меня за собой, погасить инерцию сама бы не сообразила и тормозила бы носом. Я сделала это. Я мысленно завизжала от восторга, я прыгнула на шесть метров, на девять с половиной. Усмехнулся обратень. Ох, мне только показалось, что я визжу мысленно. Не расслабляйся, прыгуни, мы нужны Зару, напомнил Булатов, и мы вновь побежали по крыше. Разогретая задень, она сейчас отдавала последнее тепло, и подошвы кроссовок немного липли к покрытой смолой поверхности. Ловирую между тарелок спутниковых антенн, каких-то трупы выйти же к вентиляции, перескакивая через кабель, вскоре оказались у следующего края. На этот раз сама. Нет, поспешила возразить, хватаясь за руку спутника. Прыжок, полет, приземление и снова сумасшедший бег. Куда мы несемся, я не знала. Все цело, полагаясь на Руслана и его чутье. Крыши сменили друг друга. Кажется, скоро пересечем по прямой весь район. А вампиры и колыбельник всё не видно. Мой страх первого прыжка не прошёл без последствий. Фору в скорости, которую давало то, что тёмный мак нёс, выкраденного малыша мы потеряли, и мне стало страшно. Вдруг мы не остановим колыбельника, и ему удастся провести обряд, и в моём городе появится безумное чудовище, искалечившее ради получения невиданной мощи две невинные жизни. К сожалению, две. Прошлой ночью тёмный пахитель одного из близнецов, теперь вернулся за вторым. Два брата лакомая добыча, редкая удача для негодяя, который он не захотел упустить. И пока он несёт одного младенца, другой спрятан где-то в берлоге монстра в относительной безопасности. А детям повезло, что у их мамы на редкость стальные нервы. Минувшей ночью магичка проснулась, чтобы подкормить товарошком с йогуртом младшенького. Коропус от рождения любил покушать больше, нежели братик, и это его спасло. Женщина возвращалась с младенцем из кухни, как интуиция завопила о неладном. Оставив хнычущего сынишку в коридоре, она кинулась в детскую, чтобы увидеть, как тёмная фигура выскакивает на распахнутый из-за жары балкон. Магичка растерялась и по тому не атаковала похитителя. Если бы она это сделала, никто не знает, что было бы с дурманяным заклинанием сна ребёнком, которого прижимал к себе неизвестный. Собрав волю в кулак, она позвонила мужу, одновременно проводя диагностику магического фона в помещении. Её подозрения подтвердились. В квартиру, обойдя защиту, пробрался колыбельник. Специфическая магия выдавала его с головой. Не уверена, что Яна на её месте повела бы себя так же разумно и собранно. Скорее всего, ревела бы бебелугой, трясясь над оставшимся ребёнком до прихода супруга с работы. Мужественная женщина. Местный совет не может похвастаться сильными чародеями, как выразил себе спордонный Лазарус. Это даже не собрание пенсионеров, а скучный клуб по интересам, где гораздо лишь языком трепать. Одним словом, они не могли помочь семье молодых магов, которых переманили из другого города для усиления позиций совета. Колыбельник проблема не только чародеев, но и остальных полуночников. После удачного ритуала Тёмный мог прийти к мысли, что ему нужна абсолютная власть над городом, и приняться за её воплощение. Бесчисленные кровавые жертвоприношения не могут не вызвать интерес контролёров. А кому это надо? Никому. Поэтому колыбельника ловят, как говорится, всем миром. Но не в этот раз. Мастер вампиров заявил, что у сообщества теперь есть глаз. Вот пусть и отрабатывает зарплату, доказав, что его создали не зря. Вожак вертигров кровапиццу не поддержал, но Руслан, разговаривавший с ним по телефону, почувствовал нотки скрытого недовольства. А значит, по-настоящему можно надеяться лишь на помощь совета. Вот так и вышло, что в засаде, устроенной в квартире магов, мы сидели втроём. И когда колыбельник схватил второго близнеца, бросились за ним в погоню. Разумеется, совет снабдил нас покровными тайны, поэтому Темный не знал, что его преследуют. Я бы на его месте предположила, что за мной может быть слежка и не стала бы вести прямиком в свое логово. Но Лазарус вообразил, что колыбельник слишком самоуверен. Наш да убежище защищено ловушками, которые еще предстоит пройти. И сделать это необходимо очень быстро, до того, как завершится ритуал изъятия силы у младенцев. А ещё преступник наверняка убеждён, что в этом городе нет никого, кто бы сумел с ним справиться. Всем сердцем я хотела поймать и обезвредить похитителя детей, не потому, что мастер вампиров усомнился в нужности и компетентности Гласа. Спасение малышей вот моя единственная цель. Ой, я испуганно отскочила от края. За домом, на крыше которого мы стояли, Начиналась листренная посадка. Спускаемся, предложил Руслан. Он был чем-то безумно доволен. Как? На первую крышу с балкона квартиры магов мне помог забраться Лазарус. Подхватив на руки, он взлетел вверх, пробудив внутри бурю невольного восхищения, ведь летать без помощи каких-либо аппаратов давняя мечта человека. К скорому моему огорчению он объяснил, что использовал амулет левитации. После чего, поручив меня заботам обратьня, кинулся преследовать колыбельника. "Спустимся на землю вон по тому клёну", обрадовал Руслан. "Поклонница экстрима, это не про меня. Я задохнулся от ужаса, увидев, что лететь до верхушки дерева минимум этаж. И это ещё если правильно разбежаться и прыгнуть. Клён-то рос не у самой стены здания. Ни за что. Давай по балконам, а?" Нет, слишком долго, нет времени. Забирайся мне на спину, Герда. Поиграем в Тарзана и Джейн. У пирацы манерничать не стало. Вцепившись в плечи Вертигра руками, обхватила ногами его талию. Мамочки, как же хотелось орать, когда Булатов спланировал с края крыши вниз, но я стоически сжала челюсти и зажмурилась. Недолгое порение сменилось страшным треском. Я не видела, успевал ли Руслан хвататься за ветки, или мы тупо их ломали, летя вниз, как бомба. Секс-бомба. Руслан секс, а я просто бомба, сброшенная с самолёта. На приземление отреагировали все внутренние органы, жалобно заныв от инерционного подскока вверх. Не представляю, каково парню, если и мне досталось как следует. Как тебе спуск? Счастливая, что мы не разбились, я едва удержалась от желания расцеловать траву под ногами, а за одной Руслана. Только мысль, что этот экстрим устроил мне он и ограждал от глупостей. Так как тебе наш полёт? нетерпеливо повторил парень. Страшнее прыгать с одной пятиэтажки на другую, призналась откровенно, и обоרץень, по-моему, обиделся. Вам красавцу не угодишь. В следующий раз за спуск будет отвечать Лазарус. Оп, 5. Запинаясь на каждой букве коротенького слова, спросил сидящий на лавочке у крайнего подъезда мужик. Наличие свидетеля застало меня в расплох. Он ведь не должен назаметить. Покровы тайны настроили таким образом, чтобы мы стали невидимками для всех, кроме нас троих. Мучительный ещё вариант объяснений, почему мы свалились с дерева, ни сразу поняла, что мужчина пьян и разговаривает сам с собой, поэтому в объяснениях не нуждается. Оп Пять парк курс паркуристы шалят, ответил он сам себе, пытаясь выговорить заковыристое словцо. Затем улегся на лавочку и захрапел. А мулет заглушил треск, а вот спрятать падающую листву не смог. Протокол, но не серьезный. Утром он нас не вспомнит, пробормотал Руслан и потянул меня в кусты. Потянул в кусты звучит волнующе, а действительность сурова. ветки хлестали и царапали беспощадно. Повезло, что наткнулись на алкоголика, а не на собачника или прогуливающуюся парочку. А то звалась, уклоняясь от нараховавших ударить по лицу ветвей. Проинструктированная, что у очевидцев наших далеких от нормы поступков и способностей быть не должно, я теперь переживала еще и о сохранении тайны мира полумочи. Ребята заверили, что кроме Безумно дорогого Покрова Тайны есть специальные амулеты, которые не дадут нам засветиться на видео, сделав своеобразными призраками для камер уличного наблюдения или телефонов Зивак. Если по какой-то причине амулеты не сработали, подключается специальный отдел чистильщики. Нет никакого физического устранения тех, кто оказался не в том месте и не в то время. капелька магии или вмешательства полуночников, занимающих нужные посты во всех организациях и службах города. Страшно осознавать, но полуночники кругом. От Джека детского сада и научно-исследовательских институтов до высших эшелонов власти. Не спи, буркнул Руслан, придерживая ветку, которая, дайю гарантию, поставила бы мне под глазом фонарь, да ещё при этом была опутана паутиной. Фу. О чём ты только думаешь, Герда, когда мы приближаемся к убежищу Колыбельника? Если честно, до этого момента ни о чём не думала, увидев паутину, осознала: "Я вижу в темноте, как кошка или вертиггер". Руслан, что с моим зрением? Оно стало острее. Ты, глаз, не забывай наши способности, твоё умение после ритуала. Но подробнее обсудим их потом. Хорошо. Временное пристанище тёмный организовал в пустующем двухэтажном строении с окнами, забитыми досками. Я, живущая здесь почти 10 лет, и не подозревала, что в Посадке, разграничивающей два городских района, есть такое место. Риск, что нас засекут, оставался, ведь колобельник мак пускай сумасшедший. Герда, амулет, напомнила обратень. Я разорвала браслет из красных бусин. Блестящие шарики, словно живые, рассыпались, раскатились в разные стороны, теряясь в высокой траве. Поздравляю, вы подошли к логову мага бесшумно, как стадо слонов на водопой. Похвалил Лазарус, словно вырастая из-под земли. Готовы? Всегда готовы. Тогда приступим к плану А, товарищи пионеры. На самом деле только А и был. И то, установку выслеживаем, врываемся, спасаем детей, убиваем тёмного, трудно назвать планом, но кто я такая, чтобы спорить? К тому же ничего лучше предложить бы не смогла. Да и время прижимало, наполеоновские планы строить некогда. К требующему капитального ремонта зданию подходили не таясь. Лишь удержавшихся на одной петле двери меня задвинули за спины, попросив идти шаг в шаг. Помещение изнутри выглядело ещё страшнее, чем снаружи. Прогнившие полы, оборванные обои, горы мусора, а ещё остро пахло мышиными экскрементами и плесенью. Я честно наступала след в след за ребятами, и всё-таки шагнула куда-то не туда. Тело пронзила боль, а перед глазами заплясали разноцветные пятна, а затем темнота. Веки не слушались, как я их мысленно неуговаривала. В нос била отвратительнейший запах гнили, и адски ныли вытянутые вверх руки. Глаза наконец открылись. "Мамочки!" Впереди стоял колыбельник, пристально меня рассматривая отчаянно воняя протухшим мясом. Лицо, под цвету напоминающее прошлогодний картофель, всё в гнилых ранках, кривилось, демонстрируя радостный оскал. Но не это вызвало панику. В руках Макс сжимал нож. огромный, похоже, очень острый. Доброй ночи. Приветствие, произнесённое похоронным голосом, прозвучало как прощание, особенно в свете того, что колыбельник замахнулся ножом. Я взвизгнула и шлёпнулась на твёрдый пол, покрытый шелушащейся красной краской. Убери от неё свои лапы, рыкнул где-то сбоку Руслан. Да я ещё и не прикасался, в общем-то. Ухмыльнулся Мак Ведь не соврал. Нож растяг к веревку, которая удерживала меня в подвешенном состоянии и не зацепив кожу. Но это пока. У нас целая ночь впереди, добавил колыбельник и засунув нож за пояс, дернул за брвок веревки, поднимая меня на ноги. Мне наконец предоставился случай поставить несколько экспериментов для выяснения степени живучести глазов. Я не могу упустить такую возможность. Извините. Ох, вежливый какой, VIP-сектор. Услужильвая фантазия нарисовала такие картинки из стезаний, что волосы на голове зашевелились. Только попробуй прикоснуться к Герде хоть пальцем, и мы проясним степень твоей живоучастия, процидил сквозь зубы вампир. Попробуй, не сомневайся, пообещал ему мак твёрдо и уже мне резко бросил. Шевелись и потянул за собой. Вот вам и плана, тупой план. Я беспомощно оглянулась на связанных цепями и подвешенных к потолку парней. Да, висят груши, нельзя скушать. Кстати, очень на это надеюсь, а то мало ли какие гурманские предпочтения у колыбельника. Может, он не только отнимает магию у детей, но ещё ест сердца оборотней для смелости, а печень вампиров, чтобы не заболеть циррозом после колдунских пиявок. Боже, какие глупости лезут в голову. В принципе, у меня всегда так в стрессовых ситуациях. В просторной комнате, куда притащил меня маг, горели свечи. Сотни свечей, выстроенных полукругом. Их пламя освещало замысловатый рисунок, выведенный чем-то белым. От чего-то мне подумалось, что не мелом, краской. Перед ритуальным изображением то, что это мазня не для игры в крестики-нолики, понял бы и глупец, стояла клетка. В ней, перебирая игрушки и пустые баночки из-под детского питания, играли похищенные близнецы. Одного из малышей я легко опознала по синему комбинезону с пингвином. Нет, всё-таки у их мамаши железные нервы. А теперь скажи мне, девочка, сколько незваных гостей мне ещё ждать? Удерживая рукой за подбородок мою голову, спросил тёмный Уф, ну и разило от него. Хоть бы жевательной резинкой какой-нибудь закусил неземной аромат, точнее очень даже земной, я бы сказала могильный. Гостей, думаю, никого, я не врала. В гости к колыбельнику никто не собирался, а вот открутить похитителю голову хотели моногея. Мастер вампиров сказал, что это дело глаза, а жак-вертигров тоже самому устранился от вашей поимки. Ну а совет? Мерзкий колыбельник продолжал смотреть в глаза своим запахом, отправляя моё обоняние в нокдаун. Вот интересно, он заживо гниёт из-за того, что стал колыбельником, или похищение детей тут ни причём? Совет мне ждать, повторил вопрос тёмный. Нет, жалкие трусы предпочитают загребать жар чужими руками. Я так и думал. Мне стало обидно и горько. А ведь правда. На строй их бросили на амбразуру, не подумав о магичке, убивающейся по своим детям. Хотя она член их шабаша, или как правильно называется их сборище. Ладно, как бы они себя ни именовали, а поступили как козлы. Вместо нормальной помощи отделались от нас амулетами, свойства которых по большей части мне неизвестны. Что ж, пора приступать. Я знаю, ты говоришь только правду. Вдруг маги передумают и бросятся к вам на подмогу. И колбельник гаденько хихикая открыл клетку. Близнецы в свои 8 месяцев уже понимали, что дядька склонился над ними с недобрыми намерениями и занервничали. А я осознала, что лучше бы осталась висеть, как парня, чем следить за ходом ритуала. Неужели маг считает, что я буду спокойно наблюдать и не вмешаюсь? Тёмный запустил руку в клетку, пытаясь достать одного из мальчиков, а я шагнула к нему: "Не имей чёткого плана действий". "Повелитель!" Сеплый голос, раздавшийся позади, заставил меня подскочить на месте. "Ох, пора лечить нервы". "Чего тебе?" рявкнул колобельник, останавливаясь. Новое действующее лицо, разворачивающееся драма, оказалась весьма колоритным. Краснолицый мужчина с нечёсанными космами, в замызганной одежде, выглядел типичным бродягой. Повелитель, мы патрулируем территорию, пока всё тихо. Рад за вас, процодил сквозь зубы маг. Я приказывал не отвлекать меня, только если увидите поблизости посторонних. Простите, повелитель, запометали, косматый виновато склонил голову. Чтот ещё? В тоне тёмно воскозила откровенная ярость. Да на его месте я бы тоже злилась с таким-то дозором. Нет, всё-таки в прислугах у колобельника Бомш Абакнавенус. В комнате теперь вообще не продохнуть. Лучше бы маги нас не артефактами снабдили, а противогазами. Повелитель Бомш поднял щенячий взгляд. "У ребят того. Трубы горят, повелитель. Промочить, БА". Тёмный побогровел. "Какой промочить? Вы же охраняете территорию. Вон отсюда". Чёрная молния ударила под ноги просителю, а, скочив в сторону со скоростью, которой бы позавидовала и блаха, косматый сбежал. В раздражении колобельный карванул дверцу клетки с такой силой, что та даже сдвинулась с места. Малыш, которого похитили первым, испуганно захныкал, и его плач быстро набирал обороты. А-а, как ты меня достал, Мак ударил по прутьям, а затем попытался достать ревуна. Зачем вы это делаете? Я попыталась отвлечь злодея от его затеи. Неужели вам их не жаль? Представь себе, нет. Они лишатся того, чего пока не знают, поэтому от потери им ни горячо, ни холодно. Близнец с пингвином на комбинезоне оттеснил брата от ручьего глаза кулачками и словно не взначай подполз под руку колобельника. Разве малыши останутся в живых после ритуала? А ты думала, что я монстр? Неприятно поразился тёмный и свободной рукой, взяв со столика пучок сухих трав, бросил в центр рисунка. Да, и продолжаю так думать. А ещё я поняла, что у кое-кого мания величия. Подумать только, повелитель, а подданные-бомжи-алкоголики. Наверное, на их фоне колыбельник чувствовал себя редкостным красавцем. Мне никто не объяснил, что вы лишаете детей только дара. Простите, а что у вас с лицом? Неожиданный и наглый вопрос привел мага в бешенство, забыв, что держит близнеца под мышкой одной рукой, он резко развернулся ко мне. Их мамаша, тварь злобная, меня прокляла, чтоб ей пусто было, мерзавки! Осторожнее, не навредите малышу! Темный внял требованию, поддержав мальчика другой рукой. Второй близнец надрывался так, что у меня защемило сердце. Заткни его, пока это не сделал я, не выдержал колыбельник. Я бы с радостью, но и показала связанные кисти. Хорошо, только смотри в глаз. Шаг влево, шаг вправо, и сворачиваю мальцу шею. Малец в его руках, глядя на меня спокойными синими глазёнками, вдруг весело подмигнул. Честно, у меня даже внутри всё похолодело от неожиданности. Ну и шалунишка. Я буду стоять на месте, клянусь. Тёмный одним взмахом рассёк верёвки, опутывающие запястья. Однозначно чудо ножик. Хочу себе такой же. А то дома все тупые, сколько ни точи. Или это у меня просто руки не из того места растут? Плачущий мальчуган успокоился быстро, стоило лишь вытащить его из клетки. Прижав его к груди, продолжала наглеть. Слушайте, раз вы похищаете детей, то научитесь хотя бы менять им подгузники. Неудивительно, что они у вас орут. Мак посмотрел на меня с недоверием. А ты всегда такая нахальная и смелая. Неужели веришь, что тебя спасут твои рыцари? При небрежительной интонации он выделял последнее слово. Девонька, я выпущу им кишки и буду любоваться, как их организмы спешно отращивают новые, пока старые пульсируют на полу. А когда наступит полное истощение и откажет регенерация, разрублю на кусочки и... Всё, я поняла, хватит, меня проняла его больная фантазия. Умница. Думаешь, я как дурак не понял, что своими вопросами ты тянишь время? Он хмыкнул и продолжил подготовку к ритуалу, при этом не выпуская младенца с пингвином на животе. С сомнением посмотрев на второй браслет из красных бусин, перевела взгляд на малыша. Как бы сделать так, чтобы и его колыбельник отдал мне? Тем временем маленький заложник принялся гримасничать. У меня своих детей нет, но за время, проведенное в качестве няньки для племенников, ни разу не видела, чтобы они себя так вели. Но не могут восьмимесячные крохи подмигивать, или дети магов развиваются быстрее? И тут Карапул с огорчённо вздохнув, пропищал: «Пора!» Я удивилась, и Темный тоже, особенно когда заговорившая малявка вонзила с острыми зубами ему в предплечье. Ах, загричал благим матом колыбельник, размахивая рукой, на которой висел маленький кусака. Питбуль с его хвалёной мёртвой хваткой посрамлён и плачет. Первые секунды я смеялась, не имея сил сопротивляться зашкаливающим эмоциям. Затем разорвала браслет, и нас с малышом накрыл прозрачный купол, отсвечивающий алым. И вовремя свободной рукой Макс швырнул чёрный швелящийся клубок, разбившись о щит Он стёк по нему отдельными змейками, пытающимися вгрызться в стенки купола. По счастью, у жутких ползунов ничего не вышло. На вторую атаку тёмный не решился, ему было не до нас. Смотри, маленький, а вот это твоя мамочка. Невысокая русая девушка появилась в комнате словно из воздуха, и тотчас запустила в княгиню Перолазоревым сгустком. Холыбельник, наконец, оторвав от себя уже ребенка, выставил вперед ладонь, контратакую противницу каким-то заклинанием. Впрочем, оно ему не помогло. Бирюзовый комок магически попал в цель и темный окаменел. Хотя нет, скорее замерз, превратившись в ледяную скульптуру. Я полагала шок позади, но разгневанная мать сумела меня потрясти. Симпатичная девушка с аккуратной стрижкой. Паш! Сначала кинула внимательный взгляд на своего сына, всё ли с ним в порядке, затем шагнула к статуе и и принялась отламывать ей растопёртые пальцы. Саша, к магичке подскочил её муж, появившийся из второго портала. Прекрати немедленно. И не подумаю, этот выродок посягнул на моих детей. Я ему ещё и язык с глазами вырву, чтобы точно не смог колдовать, прошептала магичка. И на пол полетели замороженные зенец, последний палец на правой руке. В голосе на моей голове встали дыбом, а дурацкое любопытство не унималось. Неужели легко отламывать обледенелые части тела или ампутацию мстительница проводит с помощью магии? И зачем она это делает? Неужели кусок льда, в который превратился колыбельник, ещё можно оживить? На мой последний мысленный вопрос ответ прозвучал незамедлительно. Саша Он предстанет перед законом, а твой самосуд вызовет недовольство старших. Да пошли они, заявила Александра Евламова, кровожадно примериваясь к следующей руке тёмного. Серёж, я хочу быть уверена, что он больше не представляет угрозы как для наших детей, так и для чужих. Я разделяла её чувство: тот, кто сознательно причиняет зло беззащитному младенцу, недостоин жизни. И всё же так неправильно. У меня вдруг появилось чёткое понимание, когда-нибудь Колобельник окажется на свободе и сделает всё, чтобы уничтожить из рода ушедшую его женщину и всю её семью. Нужно остановить Александру, вручив ей спасённого сына. Уверена, это отвлечёт её. Я попыталась пройти сквозь щит и не смогла. На с малышом он не выпускал. Ладно, Саш, ты права, тем временем вздохнул отец близнецов. Я и сам не могу спать спокойно, пока он жив. И разумный на первый взгляд Мак положил руку на плечо скульптуры. Она тотчас рассыпалась на тысячи ледяных кусочков. Да, муж да жена, одна сатана, одинаковые не только светлой мазью, а и взглядами на ситуацию. Магичка торжествующе усмехаясь отшвырнула ногой кусочек льда, затем перевела взгляд на оттянувшего к ней ручонки сына. Ее улыбка смягчилась. Куполы счастья, выпуская нас на свободу. Зайчконок, оставив счастливых родителей и спасённое чадо, я отправилась высвобождать своих рыцарей, хотя должно быть наоборот. Надеюсь, наше приключение не скажется негативно на их мужском самолюбии. Хотя, если подумать, без Руслана с Лазарусом ребёнка бы не спасли. Отступник учуял бы других магов: подойди, а не к убежищу. А гласа с рыцарями обнаружить нельзя. Ритуал сделал нас невидимыми для поисковой магии. Хотя, по мне, лучше бы он сделал нас неуязвимыми для ментального воздействия. И я бы тогда не потеряла память. Переместись на удачу, ни разу не побывав внутри здания, мать близнецов тоже не смогла бы. Даже могущественнейший маг, которому по силам телепортация, должен точно представлять, где открыть портал. И второй браслет, принесённый мною в логово тёмного, не только создал щит вокруг нас с малышом, но и стал маяком для его родителей. Так что резюмирую: без рыцаря и колыбельник праздновал бы победу. В здании гулял сквозняк. Ветер, залетающий сквозь выбитое стёкла, шуршал мусором на полу. В таких местах нужно смотреть под ноги, наступить на сюрприз в новых кроссовках будет обидно. Я прошлась по коридору, заглядывая во все двери. Хоть убей, а вспомнить, где находится комната с плененными Вите и Земи, не получалось. О чужаке за спиной предупредила обоняние, затем только завопила об опасности интуиции. Я отскочила в сторону, и поэтому удар пришелся не в спину, а в бок. Инстинктивно, прикрыв его рукой, пальцами почувствовала влагу, кровь. Задел такие. Боль почти не ощущалась, вероятно, заглушил адреналин. Обернувшись, увидела оборванца, сжимающего нож. Его пустые и темные глаза, язвериная скал на заросшем щетиной лице показались страшнее физиономии проклятого колыбельника. Молча, как бродячая собака, он вновь кинулся на меня, теперь целюсь в голову. Закрывшись руками, я закричала, и черный вихрь снес нападавшего, впечатав его в стену. А знакомые руки, обняв сзади, прижали меня к теплому телу. Цела, разве не слышишь запах крови? Ее успели порнуть ножом. Зло ответил вампир Руслану. Скотина. Последний относилась к слуге тёмного мага. Интересно, колобельник зачаровывал бомж же или приманивал их на службу дрямовым алкоголем? Скорее всего, второе, если вспомнить про горящие трубы. Только не убивай, пожалуйста, попросила я. Хорошо, как скажешь. Вампир в последний раз приложил бродягу о стену. Всё равно ему недолго осталось. Пробощённые тёмным магом умирают вслед за хозяином. Если, конечно, совет не соизволит разорвать привязку. А он не соизволит, подсказала мне интуиция. От чёткого понимания ситуации в душе возникло гадкое ощущение. В то же время просить за опустившихся, спявших людей не хотелось. Они ведь знали, что их работодатель держит в клетке маленького ребёнка, и никто не пытался его спасти. Нет, они предпочли работать на колыбельника и напиваться бесплатной водкой под аккомпанемент горького детского плача. Наверное, я бесердечная, но рыдать по ним не буду. А может, жалость перебила боль, разрастающуюся в порезанном баку? Не трогай, прикрикнула она вампира, когда он попытался задрать на мне окровавленную футболку, чтобы взглянуть на рану. Ты же только что прикасался к бомжу, занесешь еще заразу. Тёзка Толстовского героя усмехнулся. Говорят, зараз к зараз не цепляется. Это кто из нас, зараза? Я едва стою на ногах, а он бодр, и на его джинсах и рубашке ни пылинки, ни паутинки. Лазарус, кстати, для участия в операции по спасению мальчика изменил своим привычкам и оделся в чёрное, как киношный злодей. А мне можно, руки чистые. И Руслан осторожно осмотрел рану. Порез не глубокий, но кровь почему-то не останавливается. На вот, прижми мою футболку. Кани мгновенно окрасилась тёмно-красным, и Лазарус заскрипел зубами. Я опоздал на какую-то секунду. Прости, маленькая. Герда, мы хреновые защитники, присоединился к обвинениям Бландина Булатов. Мы, правда, спешили выпутаться из цепей, и не будь на них специально заклинание беды не случилось бы. Вы ещё разорвите на себе одежду и посыпьте голову пеплом, попыталась пошутить. Если кто и виноват, так это я. Из-за меня сработала ловушка, и нас схватили. И вообще, мне уже не больно. Наверное, включилась ваша регенерация. Парни обменялись тревожными взглядами, и я постаралась привлечь внимание со своей персоны на что-то другое. Кстати, вас освободили родители малыша? Нет, это был он. Я посмотрела туда, куда указал кивком головы вампир. У стеночки скромненько стоял герой этой ночи. Малыш в комбинезоне с пингвином Спасибо, если бы не ты, я бы не смогла накрыть щитом ребёнка. Когда мы днём пришли в квартиру магов, чтобы устроить засаду на колыбельника, я принялась возражать против участия второго близнеца в качестве приманки. И Саша сказала, что настоящий ребёнок под присмотром главы совета в полной безопасности. Тогда я не поинтересовалась подробностями, решив, что колыбельнику подсунут морок или зачарованную куклу. Сейчас же ужасно хотелось узнать, кто выступил в роли приманки. Нечто тоненько пискнуло, загадочный союзник и протянул мне ладонь. Поморщившись от боли, я присела на корточки и протянула ему свою. Твёрдое рукопожатие выдало не детскую силу. "Юлки-полки, да кто ж ты такой?" я бы задала этот вопрос, если бы не магия. "Вы ещё здесь? Чудесно", обрадовалась девушка. Но в руках у неё сидел хнычущий кропус. Подбросьте нас в резиденцию совета. Нас ждёт другой сынишка и голова мойка от главы. Сергей нёс подмышкой тканевый свёрток, а в руках два мусорных пакета, в которые, подозреваю, собрали останки колыбельника. О чём речь? Конечно, отозвался Лазарус. Тёмного не забыли? Ни единого кусочка, хмыкнул счастливый отец. Ритуальные предметы забрали тоже. А вот -то убираются тут, пускай другие. Думаю, ребята Чернова согласятся посторожить место до приезда чистильщиков. Кто такой Чернов? Любопытство грызло, но я молчала, боясь выдать секрет. Как не могла я тем утром отказаться от спасения ребёнка из лап колыбельника, так и поинтересоваться тем, что по идее мне давно известно, я не имела права. О том, что углас со стёртой из памяти события последних двух месяцев, никто не должен знать. Думаю, в забытом прошлом я уже знакомилась с Черновым, поэтому вопросы смогу задать своим рыцарям позднее, наедине. А ещё, когда Саша попросил подбросить их к резиденции совета, моё дурацкое воображение выдало забавную картинку. Обратно мы прыгали по крышам с магами на закорках. Оказалось, магичка знала, о чём говорила. Ключи от серебристого джипа нам передали сразу, как только мы вышли из здания. Одетые в камуфляж крепкие парни с хмурыми лицами, так и хочется сказать, с физиономиями кирпичом, держали логово колобельников в кольце. Вот ты какой северная лень, то есть ребята Чернова. Какие-то неуловимые черты роднили насторожённых, суровых мужчин с Русланом. Большого ума не надо, чтобы понять, что перед нами оборотни, представители клана Вертигров. Выходит их вожак, Илей, как его ещё называют, патриарх Не собирался оставлять ситуацию и на самотек. Это только вампиры проигнорировали опасность, нависшую над городом. Как прошло? Полюбопытствовал русоволосый паренек лет четырнадцати-пятнадцати, отдав Руслану ключи от автомобиля. Нормально, отозвался мой рыцарь, открывая передо мной дверь джипа. Угу, я чую! Чуть насмешливо обронил пацан, демонстративно покосившись в мою сторону и наморщив нос. Мог бы и не бровировать своим супернюхом, ведь то, что меня ранили, не заметил бы только слепой. Я продолжала прижимать к боку пропитавшуюся кровью футболку. "Эй, мелкий, тебе разве не пора лежать в постельке? Детское время давно закончилось", вкрадчиво произнёс вампир. "Действительно, что делает здесь несовершеннолетний? Вдруг маги не могли бы справиться с колобельником?" Уборотно погибли бы первыми, оказавшись на пути тёмного и подростков в их числе. "Я не ребёнок, я мужчина", с пафосом заявил мальчишка и, оставляя за собой последнее слово, гордо скрылся за спинами ухмыляющихся боевиков. "Лазарс, не цепляйся к Ваньке", усмехнулся по-доброму Болатов. Как сын Чернова, он должен привыкать к бремени лидера с раннего возраста. Суровый папаша у парнишки Я бы не смогла отправить своего ребёнка в зону повышенной опасности. Впрочем, я и не обратень. Машину вёл вампир. Рядом с ним сидел Сергей Евламов с подменой на руках. Мы с Александрой и вертигром расположились сзади. Магичка ворковала над сыном, не обращая на нас никакого внимания, что мне вполне устраивало, так как не хотела, чтобы кто-то заметил моё состояние. Боль пришла, прихватив с собой слабость, голод и жажду. Только я не могла понять, чего хочется больше: пить или есть? Или же чего-то другого? Под другим мой организм подразумевал, как бы точно выразиться, физический контакт. Нет, во мне не проснулось дикое влечение к придерживающему меня одной рукой парню. Нет. Положив голову на голое плечо Руслана, я мечтала прижаться к нему всем телом. Нырнуть в его объятия, как под тёплое одеяло зимой. Странное желание. Да я и сама сейчас странная. Словно в полудрёме почувствовала, как остановился автомобиль. Спасибо, ребята, голос Саши доносился будто через слой ваты. За нами долг. Обращайтесь в случае чего, поддакнул Сергей. Чита Магов с сыном и подменой шим покинули салон. Дрэп плавно тронулся с места, быстро набирая скорость. А я так и не узнала, кого подсунули колыбельнику вместо второго близнеца. Обидно. Это был домовой, отозвался Руслан, обнимая меня теперь уже обеими руками. Дух-хранитель у магов обычный как член семьи и не отказывается от посильной помощи. Ты и читаешь мои мысли? спросила безразлично, прижимаясь лицом к пульсу, бьющемуся в изгибе его шеи. Нет, ты задала вопрос вслух. Да, меня это несколько не сконфузило, как не смутило и моё раскованное поведение. Жар есть, долетел откуда-то голос Лазаруса. Да, и боюсь, уже под 40. Дело дрянь, надо спешить. Только не превышай скорость, а то навсегда потеряем больше времени. Сам знаю, огрызнулся вампир. А дальше странный диалог моих витязей ускользнул из запутанной сонливости в памяти. Смутно помню, как попала домой. Кто внёс на руках в квартиру, то же прошло мимо сознания. Хотелось пить, но только очень холодной воды, а ещё лучше поесть бы толчёного льда, чтобы он таял на губах, принося желанную прохладу. Кровать, в которой я лежала, напоминала лодку, раскачиваемую высокими волнами. Вокруг плясала темнота, а тяжелевшие веки, перестав слушаться, не хотели подниматься. На пороге бессознательности удерживала только сила воли. Хотела спить, но язык не слушался, не позволяя попросить воды. И когда мне предложили ледяной морс, я испытала непередаваемую радость. Только ненадолго. Острая соленый густой напиток оторгнул желудок, и выпитые пол чашки вернулись назад. Даигрались. Этот способ больше не действует, произнесла темнота паникующим голосом Руслана. Используем другой, отозвался где-то рядом Лазарус. Вернёмся к тому, что было до её мнезии. Тогда давай сложим руки и умрём втроём, сарказмом предложил вампир. Герда не простит. Посмотрим. Жар усиливается. На берегу Анно прохладная рука легла мне на лоб. Не бойся, маленькая, я не позволю тебе умереть. Хотела возразить, что они не дождутся моей смерти, и не смогла. Солливость отобрала последние крупицы силы воли. Очнулась я от обжигающего холода, который, взбодрив, пробудил к жизни. Не успев спросить, что происходит, снова оказалась под водой. Меня топили в собственной ванне, при том в ледяной воде, а еще кто-то обещал спасти. У и раде. Решили избавиться от глаза растяпы. Наглотавшись водички, перестала вырываться и поняла, что боль, ломающая тело, отступает. Блаженное ощущение. Температура спадает, охладили достаточно. Вытаскиваем. Теперь я сопротивлялась, не желая вылезать из воды. Но кто-то жестокий наплевал на мои стремления, и вскоре, завёрнутая в простыню, я лежала в кровати. В полудрёме, без боли и жара, почувствовала, как прогибается матрас с одной стороны, а спустя мгновение и с другой. Беспокойная мысль, что обнимающих рук больше двух, мелькнула в уголке сознания. И тот час испарилось. Спокойной ночи, Герда.